Глава 21 первая. Деверь. Гунхильда вскоре покинула меня. Она торопилась к сыну. Я видела, эта встреча принесет ей радость. С берега по каменной тропе поднимались воины крепости и вновь прибывшие. Я не желала видеться ни с теми, ни с другими, поэтому ушла к себе. Там первым делом сожгла платье, в котором ходила к маяку. Когда ткань сгорела, позвала руну и попросила вернуть мне письмо. «Вот оно, миледианна!» Рабыня вытащила письмо из выреза платья. Я одержала его при себе. «Спасибо», — поблагодарила я и бросила бумагу в огонь. Нужда в нем отпала, оно даже стало опасно. Гунхильда так и так не осмелится указать на меня, ведь я не стану молчать о ее участии. Я велела Руне принести воды для мытья. От меня пахло костром, особенно от волос. Это надо срочно исправить. «Как там гости?» — спросила, намыливая голову. «Устали с дороги, миледи». — ответила Руна. — Их разместили по комнатам. — Ты видела давана? — Меня интересовал деверь. — О, да, миледи. Показалось или Руна в самом деле покраснела? Что ж там за младший сын такой? — И как он тебе? — уточнила осторожно. — Он приехал с женой, — насупилась она. — Очень красивая дама. — Вот оно что, — пробормотала я. — А дети с ними были? — Нет, миледи, кажется, у них нет детей. Сама не знаю, зачем спросила о детях, просто хотела убедиться, что Ивар — единственный внук Гунхильды. «Завтра будет праздник в честь гостей», — добавила Руна. «Тогда я познакомлюсь с деверем», — заключила я. После мытья устроилась у камина сушить волосы. Руна ходила туда-сюда, выливала воду из деревянной ванной. Я привыкла к хлопающей двери и на очередной бум не обернулась. В результате чуть не умерла от испуга, когда ладони мужа легли мне на плечи. «Как прошел твой день, Алианна?» — спросил Тор, наклоняясь и целуя меня в макушку. «В праздности!» Он не выпрямился и принюхался к моим волосам. «Запах костра не так-то легко отбить, хотя я и бросала в воду пахучие травы». «Почему твоих волос пахнет дымом?» Подтверждая худшие опасения, поинтересовался Тор. «Я озябла сидела у камина, близко-близко, сушила волосы над огнем. Я действительно максимально придвинула к креслах к камину». Израненные ладони прятала в складках платья, но Тор все равно заметил. «Где ты поранилась?» «Споткнулась на лестнице и упала», — прошептала я. «Отговорка так себе, но другой у меня нет». Руки Тора с плеч переместились на основание шеи, пальцы легли на ключице. Он не давил, но я чувствовала себя, как в тисках. «Не вздумай лгать», — шепнул муж мне на ухо. «Он не добавил, иначе сверну тебе шею, это было ясно без слов». «И мысли такой не было», — пробормотала я, не мигая, глядя в огонь. «Хорошо». Пальцы Тора на моей шее расслабились. Я поморщилась от досады. Повезло, он стоял за моей спиной и не видел. Приходилось постоянно напоминать себе, что имеет дело с возможным убийцей Ивара. Я повторяла это про себя снова и снова, но глупое сердце выстукивало барабанную дробь из-за близости мужа. Я повела плечами, сбрасывая его руки. Тор воспринял это как приглашение и устроился в соседнем кресле, лицом ко мне. Теперь я еще и видела его. От этого стало только хуже. Никогда бы не подумала, что можно испытывать симпатию к врагу. Но вот поди ж ты! Я плавилась от взгляда мужа, одновременно с этим продолжая его опасаться. Эта гремучая смесь эмоций выматывала. — Ты знаешь, — сказал Тор, — я рад, что нашелся смельчак, который зажег маяк. Я не верил, что на корабле даван не думал, что он решится на такой отчаянный поступок. И все же это оказался он. Я чуть не убил брата. «Что ж, благодарим того, кто уберег тебя от этой участи. Я немного воспрянула духом, мои усилия были не напрасны, а главное, Тор показал себя с хорошей стороны. Я переживала, что он задумал утопить Давана». «Поблагодарим, только лучше ему оставаться неузнанным», заметил Тор почудилось он в курсе, что это я зажгла маяк и велит молчать об этом. Но я также зол, что моего приказа ослушались. Надеюсь, впредь этого не повторится, иначе я буду вынужден принять меры. Я кивнула, предупреждение относилось ко мне. Этот разговор воодушевил меня, и я решила дать нам шанс. Быть может, все обойдется. «Я хочу навестить родителей», — сказала, — «вместе с Иваром». «Не сейчас», — покачал головой Торр. Но я боюсь пророчества. Ивору здесь опасно. Это был несчастный случай. А вдруг нет? Если ты так волнуешься за сына, я приставлю к нему воинов для охраны. Увы, такой вариант меня не устраивал. Воинов можно подкупить. Я не доверяла им после того, как они упустили Илву. А ведь это были люди Тора. И для охраны Ивора он тоже поставит кого-то из своих. «Сейчас я не могу уехать», — объяснил муж. «Только что вернулся Даван. Был зажжен маяк. Еще неизвестно, как на это отреагирует владыка мертвой воды. Я нужен в крепости». «Тебе не обязательно ехать? Выдели нам с Ивором охрану, мы доберемся сами». «Одну я тебя не отпущу». «Но...» «Довольно», — перебил Тор. «Без меня ты никуда не поедешь. Ни сейчас, ни впредь. Ты принадлежишь мне, сама признала. А место жены рядом с мужем». Я вздохнула. Его не переубедить. Слишком силен в Торе инстинкт собственника. Или же он рассчитывает закончить начатое убить ивора Мне не нравилось об этом думать, но ради сына приходилось. Тор сменил тему. Ты стала другой. Совсем не та, что прежде. Как это? Ты говоришь иначе, двигаешься иначе. У тебя новые привычки. Например, раньше ты не кусала губ. Он протянул руку и провел пальцем по моей нижней губе. Я напряглась, он так хорошо знает Алианну, что в состоянии заметить столь незначительные перемены в поведении. Только этого не хватало. «Брак меняет женщин», — брякнуло первое, что пришло в голову. «К тому же мы не виделись четыре года, а за это время многое случилось». Мужчина кивнул, принимая объяснение. «Я знаю, с Виллом не было легко. Он походил на отца, был, что называется, его копией». Я нахмурилась, не понимая, куда он клонит. «Когда ты ушла к нему, я ничего тебе не сказал», — произнес между тем Тор. «Я думал, это будет тебе уроком. Но потом пожалел. Быть может, правда удержала бы тебя от ошибки». Я молчала. Слово, сказанное не в попад, может меня изобличить. На мою удачу Тор остолковал молчание, как нежелание говорить о неприятном. «Помню, отец изменял матери». Мужчина покосился на меня. «И бил. Ей тяжело дался этот брак». «Наверное, поэтому она холодна с нами, его сыновьями». Я видел, она вздохнула с облегчением, когда отца не стало. Наконец я начала понимать. Тор намекал на то, что Вилл бил меня. Точно он не знал, но подозревал. Я тоже была не в курсе, но не похоже, что прежняя я тосковала по мужу. Если ее любовь к сыну я ощущала, то на имя Виллфред ничего внутри не отзывалось. «Прости, что завел этот разговор» видимо моё замешательство, произнёс Тор. «Я лишь хотел, чтобы ты знала. Я тебя не осуждаю». С губ почти сорвался вопрос. «О чём ты?» Но в последнее мгновение я прикусила язык, а всё потому, что до меня дошло. торваль считает, что я убила Вилфрода. Но это неправда. Или... «Я кое-что принёс». Тор снял с пояса кинжал. «Времена нынче неспокойные. Пусть он будет у тебя». Я потянулась забрать кинжал, средство самозащиты всегда пригодится, но так и не дотронулась до рукояти, узнав то самое оружие, которым зарезали Вилфрода. «Ты взял его из казны? Зачем?» — возразила я. «Он твой?» — голос мужа звучал ровно. «Мой подарок на помолвку. Забыла?» Я ухватилась за подлокотник кресла, так сильно закружилась голова. Тор все это время знал, что Вилл заколот моим кинжалом, но промолчал об этом на суде. Теперь понятно, почему он считает меня виновной в убийстве брата. Кто-то все очень тщательно продумал. Настолько, что даже воспользовался моим кинжалом. «Давай». Я забрала кинжал у мужа и прикрепила к поясу. Мой так мой. А потом добавила. «Сегодня тебе лучше спать у себя. У меня женские дни». Тор мрачнел «Неужели из-за отказа?» Наклонившись вперед, муж прижал ладонь к моему животу. Жаль, я надеялся, ты понесла. Но ничего, еще родишь мне наследника. При слове «наследник» меня будто холодной водой окатили. Что у Тора наследовать? Крепость? Так она отойдет Ивару. Или он в самом деле рассчитывает уничтожить сына Вилла, чтобы его собственный однажды получил все? не признание или в покушении на Ивара я только что услышала. Перед уходом муж поцеловал меня в висок. Едва дверь закрылась, за ним я заплакала. Даже в первые дни в новом мире я не чувствовала себя такой беспомощной и одинокой. Вскоре я познакомилась с вновь прибывшими. Началось с того, что в коридоре столкнулась с миловидной девушкой примерно моих лет. По наряду и обилию колец на пальцах сделала вывод, что передо мной благородная дама. Прежде в крепости я ее не встречала. — Вы жена моего деверя Давана, Арвида? — спросила я, поздоровавшись. — Все верно, — кивнула она надменно. — Мое имя Летиция? Сноха меня сразу насторожила, что-то было не так, слишком много в ней спеси. Мы не успели перекинуться и парой слов, как к нам подошел мужчина лет двадцати пяти, высокий, светловолосый, с глазами зелеными, точно ухоженный газон в летнюю пору. Настоящий красавец и сердцеед. Его внешность столь разительно отличалась от внешности жителей крепости и представителей рода Арвид, что я не сразу сообразила, кто передо мной. «Алианна!» Улыбнулся он мне, как старый знакомый, и я насторожилась. «Счастлив снова видеть тебя! Слышал, ты теперь жена моего среднего брата! Если что-то попадет в твои коготки, ты это уже не упустишь, верно?» При словосочетании «средний брат» меня осенило. «Это же Даван Арвид! Но почему, черт возьми, он внешне так отличается от братьев?» Отвечая на приветствие Деверя, я мысленно складывала два и два. Муж ни во что не ставил Гунхильду, избивал. Между ними не было особой любви. Со старшим и средним сыном у нее напряженные отношения. Они напоминают ей ненавистного мужа. Зато младшего она обожает. При этом он мало похож на братьев. Я буду не я, если Даван не совсем арвит Гунхильда была еще той шалуньей в молодости. Мне хватило ума оставить свои умозаключения при себе. Вряд ли это открытие сделала я одна но все помалкивают вот уже сколько лет удивительно как муж не прибил гунхильду или она его опередила ступай милая к моей матери она хотела тебя видеть вы проводил супругу даван и в коридоре мы остались одни слышал ты родила виллу наследника мужчина развязно улыбнулся словно нас связывала общая тайна причем интимного характера неужели и с ним только не это да кивнула я его зовут ивар Ему три года. «Повезло, Виллу!» Да, он притворно вздохнул. «Летиция все не понесет!» «Сочувствую!» На первый взгляд мы говорили на обыденные темы, но меня не покидало ощущение, что разговор куда глубже, будто у него есть второе дно, которое я никак не могу нащупать из-за незнания прошлого Алианны. «Ты все так же хороша собой!» Мужчина взял мою косу и взвесил на ладони. «Неудивительно, что Тор снова попал под твои чары!» Он никогда не мог устоять перед тобой. По-прежнему водишь мужчин за нос? Мы с Тором счастливы, — солгала я, не моргнув глазом. Не сомневаюсь. Особенно доволен, наверное, он. Поймал, наконец, свою птичку в клетку. Только я слышал, птичка хочет упорхнуть. Я насторожилась. Гунхильда рассказала о планируемом побеге младшему сыну. Кто же ты в этой истории, Даван? Я переняла его манеру. Страж клетки или тот, кто ее отопрет? «Я буду тем, кем ты пожелаешь меня видеть», — мужчина наклонился ко мне и окончательно обнаглев прошептал. «Может, развлечемся напоследок? Всегда хотел узнать, что в тебе такого, отчего старшие братья посходили с ума». Уперев ладонь ему в грудь, я избежала поцелуя. «Опоздал ты даван. Быть может, прежнее я и согласилась, но о нынешней Аляне ты не интересен. Сохраним деловые отношения». Если Тор что-то пронюхает, он скинет нас обоих со скалы в море. «И то верно!» — разочарованно вздохнул Даван. «Брат слишком ревнив». Мужчина отпустил мою косу, и я отошла от него. «Ты что, обиделась? Я же пошутил!» — напрягся Даван. «Предлагаю забыть прошлое. Я рад вернуться домой, Элианна, и хочу задержаться здесь. Надеюсь, в этот раз мы поладим». «Все зависит от тебя, Даван». ой «Ойли!» Это ты заставила Вилфреда изгнать меня. А ведь я так и не проговорился, не выдал твой секрет. Но, видимо, ты осознала ошибку, раз помогла мне вернуться. Сперва рассорила братьев, теперь примирила. Я знаю, ты ничего не делаешь просто так. Матушка рассказала о твоем плане. Что ж, я готов помочь. В этой крепости станет легче дышать, если ты уедешь. Увидимся на празднике, Алианна». Кивнув недав он ушел. «Фух, справилась». Сам по себе даван меня не пугал, я боялась выдать себя неосторожным словом, а потому весь разговор был в напряжении. Но деверь меня порадовал, по крайней мере с ним Алианна не спала, хоть что-то. Только вот его намеки на то, что прежняя я выгнала его из крепости, настораживали. Что же случилось между ним и Алианной? И ради всего святого, какой секрет он упоминал?